НЕФРИТ Название самоцвета происходит от греческого «нефрус» — почка. Нефритом или «почечным камнем» его назвали в XVI веке в Европе за распространенное поверье, будто камень избавляет владельца от болезни почек. В странах же Азии самоцвет именуется по-разному, и по-разному ему приписывается то или иное богатое по фантазии значение. Так японцы любят черный нефрит, европейцы — зеленый, а монголы — белый, так называемый цаганхаш. В зависимости от оттенков цыган хаш делит на три разновидности. Более всего ценится белый, непрозрачный и чистый нефрит, похожий на легендарный лотос. Такой нефрит будто бы говорит владельцу «Да будут чистыми твои сердце и мысли, как лепестки лотоса, корнями уходящие в выл, но чистые от донной грязи». Вторым идет серовато-белый, хорошо просвечивающийся камень. С влажным мыслянистым блеском, так называемый нефрит цвета свиного сала или целебного торбоганьего жира – И третьим нефрит цвета слоновой кости. Считалось, что белый нефрит мягким блеском, глубоким и спокойным тоном способен отгонять буйные страсти, вселять в душу покой и умиротворение. Монголы говорили, если тебя безудержно заносит куда-то, если в твое сердце закрались обида и злоба, не дай разгореться этим страстям. Возьми в свои ладони белый и скользкий, как свиное сало, цаганхаш, сожми его крепче, и он успокоит тебя». Нефрит почитался камнем в спокойствие и олицетворял главную восточную заповедь «не волнуйся и не спеши, дней в году много». Старые араты уверяют, что белый нефрит обладает и сверхъестественными магическими свойствами. Тонкие пластинки из цыган-хаша способны издавать чистый и протяжный звон. Искусно вырезанные белые пластинки эти в Китае и Монголии подвешивались к головному убору или поясу и при ходьбе издавали мелодичный звон, который призван был отгонять злых духов. Почитался нефрит и у древних обитателей Монголии, хунну, гуннов. До наших дней дошли искусные хунские нефритовые изделия, кольца, ножи, амулеты светло-зеленого цвета, похожего на саянский нефрит. Белый нефрит доставлялся тогда из Китая, где назывался Июши, и считался самым прекрасным из всех самоцветов. Из белого, зеленого и черного нефрита вырезались знаки отличия императорской знати, делались чаши и кубки, вазы и табакерки, поражавшие фантазией и совершенством исполнения. Китайский нефрит шел в Монголии на изготовление мунштуков, табакерок и курительных трубок. До сих пор предметом гордости монголы является курительная трубка ганс и табакерка с нюхательным табаком хурук, курительные трубки длиной от 30 до 40 см Вырезаются изывы и карагача и украшаются национальным орнаментом из серебра, а мунштуки у этих трубок, как правило, сделаны из белого нефрита. Носят трубку обычно в голенище правого сапога и раскуривают только сидя с товарищами, что символизирует доброе знакомство, а также перемирие после размолвки. Традиционной принадлежностью мужчин является табакерка в виде флакончика с колпачком из красного коралла. Издавна существует и обычай обмена табакерками. Гость, входя в юрту, молча садится на почетное место, Хаймор. Затем, не проронив ни слова, вынимает из шелкового кисета табакерку и, держа ее на ладони правой руки, протягивает хозяину. Тот степенно принимает ее и открывает коралловый колпачок с приделанной к нему латунной ложечкой. Захватив ею щепотку табака, он кладет его на большой палец левой руки и нюхает сначала правой, а затем левой ноздрёй, после чего возвращает табакерку гостю. Затем хозяин достает свою табакерку и угощает табаком гостя. Если в юрте имеются и другие гости, церемония обмена табакерками продолжается, и лишь по окончании ритуала начинается беседа. Главным центром добычи нефрита был город Хотан восточного Туркестана, который поставлял мускус и в изобилии нефрит. Вот как сообщается о нем в легенде. «Священная река Ию течет мимо города с вершин Куэня», И в предгорье их она разделяется на три потока. Один — это ручей белого ию, второго — зеленого, третий — черного. Каждый год, когда приходит пятая или шестая луна, реки выходят из берегов и несут с много ию, которые собирают после спада воды. Запрещено народу подходить к берегам реки, пока хатанский властитель не подойдет сам, чтобы сделать свой выбор, пишет историк катана Абель Ремюза. Абель Ремюза утверждает, что нефрит подобен красоте девушки, И если при второй луне из деревьев и трав начинает стелиться особенный блеск, это будет означать, что в реке появился Ию. Потому и город Хатан прозван китайцами Иютян. Из коренных месторождений в верховьях Яркенда в Памире свыше пяти тонн нефрита посылали китайскому императору, пока его сын не заболел, отдыхая в кровати из добытого в Яркенде нефрита – Тогда император Китая запретил ломать в ущельях Яркендарьи зеленый камень, заковал в цепи и приказал бросить на дороге отправляемую в пекин глыбу а добывать нефрит с тех пор разрешалось лишь из реки. Рабы и солдаты, стоящие по пояс в воде, должны были перехватывать катящийся по дну камень и выбрасывать его на берег. Академик Севергин в первых основаниях минералогии писал, в восточных странах делают из него болванчики, чашечки и черенки к ножам, саблям, Он в сих обработанных вещах чрезвычайно имеет крепость. Он имеет название свое от прежде лекарственной его силы прогонять камень почечной и мочевой, чего ради его при себе носили. Санкт-Петербург, 1798 год, книга 1, страницы 214-215. Одной из разновидностей нефрита является жидеид. Камни очень схожи и являются излюбленными камнями стран Юго-Восточной Азии, особенно Китая, где в монастырях, храмах и дворцах очень много изделий из них. Оба эти минералы в Китае обозначены одним и тем же иероглифом «Ю». Шесть цветов у камня Ю. белый, как баранье сало или сливки, желтый, как каштаны, сваренные в кипящей воде, черный, как вакса или лак, красный, как гребень у петуха или помада для губ — Но самый разнообразный ию — зеленый, а самый дорогой — серой. Как видим, здесь речь идет о двух камнях. Нефрит красным не бывает, а вот жадеид бывает. Жадеид ведет свое название от греческого ишас — «боль в бедре», и от испанского и жада — «камень от колик». С глубокой древности жад, под этим названием объединились минералы нефрит и жадеид, почитался в Китае как священный камень, из которого вырезали различные предметы культа, изображения божеств и талисманы. В доисторические времена жадеид употреблялся для изготовления оружия. У ацтеков он являлся культовым камнем и ценился дороже золота. До нашего времени в Гватемале, Мексике, Перу, Панаме и Коста-Рике находят художественные изделия и амулеты древней культуры майя из жадеида. В Китае жадеит символизирует благородство, красоту, чистоту и дружеские чувства. В зависимости от степени прозрачности, оттенка, интенсивности и распределения зеленой окраски, жадеид делится на три сорта – империал, коммершал и ютилити. Цены на империал равны ценам на изумруды. Из жадеида изготавливают кольца, браслеты, брошки, подвески, сувенирные и художественные изделия. Храм Жадеитового Будды в Шанхае – одна из самых больших буддийских святынь. Внутри храма стоит знаменитая статуя Будды, почти натуральных, человеческих размеров. Будда сидит в обычной для него позе, сложив крест на крест ноги и положив на них руки. Лицо спокойное и очень приятное. Статуя была высечена из белой монолитной жадеитовой глыбы около ста лет тому назад китайскими мастерами. Изделий из светлого, белого или серого жадеита в Китае довольно много. Много его встречается и в украшениях одежды женщин Тибета. В СНГ богатое месторождение этого самоцвета на озере Балхаш, которые эксплуатировались еще две тысячи, лет до нашей эры. Жадоид здесь сплошной, серовато-белый и только иногда окрашен в зеленый цвет различной яркости. Находит его и на Полярном Урале, и на Саянах. Чтобы познакомиться с нефритом, необходимо поехать в Самарканд и в старой части города посетить усыпальницу Тимуридов, знаменитый мавзолей Гуры Мир. В центре зала вы увидите несколько крупных могильных камней, среди которых выделяются два – большой белый полощатый из одного куска мраморного оникса, который стоит на могиле у Лукбека, внука Тамерлана, и другой, поменьше, из зеленого нефрита, прекрасно отполированный на могиле Тамерлана. Камень был разбит посередине на две части. По одной из легенд он был разбит дершахом во время завоевания Самарканда. Завоеватель искал в камне скрытые сокровища Тамерлана. По второй легенде, камень похитили разбойники в надежде найти в нем золото, но при погрузке на верблюда камень уронили и разбили. Рассерженные воры бросили его, и он был снова возвращен на могилу Тамерлана. После образования КНР китайские археологи вскрыли могилу 13-го императора династии Мин Джуин Зуня, похороненного в 1561 году, и увидели в центре камеры на постаменте гроб императора по бокам гробы обеих жен а вдоль стен — горы серебра, золота и различные валуны нефрита. То, что нефрит был помещен в погребальную камеру вместе со слитками золота, говорит о его высокой цене. В усыпальнице находилась белая нефритовая пиала императора, для которой был сделан филигранный золотой подпиальник, изящные серьги одной из императриц, В которых на золотом кольце висела фигурка белого нефритового кролика 3 см высотой с рубиновыми глазами. Снизу к фигурке приделаны цветы из золота, с камнями, изображающие лужайку, по которой скачет кролик. Недавно в Бурятии нашли месторождение белого нефрита, очень схожего с нефритом, пошедшим на изготовление кролика для Сережек жены 13-го императора из династии Мин. Китайский писатель Хиу Чин. Приписывает Нефриту пять достоинств, соответствующих пяти душевным качествам человека: мягкий блеск, мягкосердечию, прочность, умеренности и справедливости, мелодичный звук, познанию наук, негибкость и неизменяемость мужеству, внутреннее строение, неподдающееся подделке, чистоте. А Фермсман назвал Нефрит национальным камнем Китая Нефрит являлся первым материалом для изготовления орудий труда и охоты у древних народов Центральной Азии, Европы, Америки, Новой Зеландии и Австралии. На заре рождения культуры он наравне с Кремнем был орудием борьбы человека за жизнь. Его прочность и вязкость выдерживали самые сильные удары, оставляя лишь небольшие вмятины. Однажды валун сибирского нефрита положили под правой молот. При ударе молота наковальня рассыпалась на куски, а валун остался невредимым. В свайных постройках швейцарских озер, в прибрежных становящих озеро Байкал, в древних постройках знаменитых Микен в Греции, у племени Маури на островах Новой Зеландии, из нефрита выделывались ножи, наконечники для стрел, молотки и топоры. Они передавались из поколения в поколение и не снашивались при употреблении в течение веков. По свидетельству Миклуха Маклая, даже папуасы Новой Гвинеи готовили молотки и топоры из нефрита, хотя камня в залежах земных недр там не обнаружено. Плотная масса камня состоит из бесчисленных тончайших волокон, подобно войлоку, сложно переплетающихся между собой. В китайской книге стихов мягко блестящая поверхность нефрита олицетворяет человеческую добродетель, его нерушимость — символ знаний и разума, углы камня, которые нельзя притупить, символ правосудия, чистый прекрасный звук, который издают тонкие пластинки из нефрита при ударе, отголосок невыразимой божественной музыки, выражение счастья. Большие светло-голубые круги из нефрита применялись при богослужении, а круглые нефритовые блюда с выгравированными драконами при молениях о дожде во время засух. Для религиозных церемоний применялись тонкие нефритовые пластинки, мелодично звенящие при каждом ударе, которые подвешивались на золотых цепочках или шелковых шнурках. Из них делались звоночки в красивой оправе из черного дерева, чистые заунывные звуки которых должны были умерять страсти и успокаивать, Из Нефрита изготовлялись в Китае также знаки отличия императоров и придворных. В XVI веке до нашей эры император носил нечто вроде митры, украшенной пластинками из Нефрита. Такие же пластинки висели на кушаке императора и приближенных, где форма и размер пластинок соответствовали чину и рангу. Ценность нефрита в Китае была столь велика, что из него готовились монеты, пластинки паспорта для посланцев, где одну пластинку выдавали самому послу, а вторую отсылали секретной почтой в ту местность, куда посол направлялся. Английская королева Виктория имела превосходной работы нефритовый скипетр, присланный в подарок китайским императорам. В 1826 году учитель Иркутской гимназии Энн Щукин Впервые обнаружил валуны нефрита на берегах горных саянских рек Онота и Бибоя. Но более точные данные о нефрите были сообщены Г.М. Пермикиным в 1851 году, после того, как он обнаружил большие глыбы нефрита по реке Оноту и вследствие неосторожности чуть не погиб. «С рассвета, — писал Пермикин, — я распорядился устроить плод как для сплава найденных кусков нефрита, так равно и для того, чтобы водою... Скорее достигнуть стана. Плод из шести бревен поспел у нас к первому часу по полудне. Я сложил в него все камни весом около 20 пудов и прочий багаж, и с двумя оставшимися при мне мастеровыми спустился вниз по ноту. Проплыв довольно хорошо и скоро, не более трех верст, мы вдруг увидели перед собой порог, где вода на пространстве сажен 30 падала по диагональной линии сажения натрий, и встречая на пути своем разбросанной большой величины подводные камни, ударяясь о них по мере наклонения русла с возрастающей быстротой и с оглушительным шумом. Не успел я рассмотреть всю угрожающую нам опасность, как ежеминутно увеличивающимся потоком воды плод притянуло к самому порогу и посадило одним краем на большой подводный камень, отчего плод мигом повернуло поперек течения и захлестнула водою. Однако все обошлось благополучно. 15 ноября Пермикин доставил в Иркутск, 1200 килограммов нефрита в 12 валунах, 400 килограммов в 11 и 800 килограммов несколько позже в одном цельном валуне. И хотя среди доставленных самоцветов не было молочно-серого, который высоко ценится китайцами, не значилось и ярко-зеленых камней, однако в тонких пластинках, абажурах и колпачках чудный эффект сочно-зеленого цвета был удивителен а в проходящем свете его прекрасно выступал красивый узор жилок, мелких складок, извилин и пятен, составляющих особую красоту. В 1872 году на Московской политехнической выставке красовались два стола работы Петерговской гранильной фабрики. На верхней доске одного из них лежали рассыпанные грозди винограда с листьями из нефрита и ягодами из темного аметиста.